Часть вторая. В начале 60-х в США была популярна теория эффекта домино. Как известно, если выстроить в ряд фишки домино и толкнуть крайнюю, она, падая, приведёт к цепной реакции, то бишь завалит все остальные. Применительно к ситуации в Азии это звучало так: если падёт Южный Вьетнам, то потом коммунисты придут к власти в Камбодже, Лаосе и Таиланде. Потом революция перекинется и на другие страны и континенты, а финалом станет появление русских танков на улицах американских городов. Разумеется, конгрессмены почти единодушно одобрили ввод войск в Южный Вьетнам, где штаты и увязли к 1968 году, как трактор в болоте. Вроде и мощности хоть отбавляй, а чем больше буксует, тем больше погружается в трясину. Вьетконг продолжал бороться Несмотря на колоссальные потери, американские бомбёжки и отравление лесов дифолиантами, уничтожавшими листву и лежавшими партизанам укрытие, американцы охотились на караваны на тропе, прочёсывали леса в поисках вьетконговских бункеров, патрулировали все немногочисленные дороги, пригодные для передвижения, и всё было зря. Можно было пресечь какую-то часть поставок, убить сколько-то партизан, разрушить какое-то количество их подземных баз и бункеров, но всё это было каплей в море. Вьетконг не считался с потерями. На место убитых партизан приходили новые, и война продолжалась. Она была на редкость бестолковой, то ли потому, что формально воевали правительственные войска и партизаны, а не две страны, то ли потому, что американское руководство не имело чёткого плана. Но факт оставался фактом. настолько непоследовательными американцы в своих действиях ещё не были поначалу им казалось, что война будет выиграна малой кровью, стоит ударами с воздуха разрушить несколько мостов и электростанций, и противник, испугавшись ещё больших разрушений, запросит мира. Гордые азиаты с тультонких намёков не понимали, а потому терпеливо восстанавливали уничтоженные объекты и продолжались набжать продвиза на юге. Президент Линдон Джонсон хмурился: "Джентльмены, мне кажется, надо слегка усилить нажим". На северный Вьетнам сыпалось всё больше бомб. Под удар попадали не только военные базы, мосты и склады, но и топливохранилища, заводы, электростанции, жилые кварталы. В южном Вьетнаме лётчики не раз сжигали на пальмах деревни, где, по сообщениям разведки, скрывались вьетконговцы. Не редко вместе с жителями. Бог сам разберётся. Весь мир обошли снимки, сделанные одним из журналистов. По дороге бегут вьетнамцы, среди них видна обожжённая маленькая девочка, а за их спинами горит деревня. Не раз и не два пехотинцы получали приказ занять какую-то безменную высоту в диких джунглях и занимали, неся потери под огнём вьетконговцев. А на следующее утро получили приказ оставить её и штурмовали другую. Когда и эта высота была отвоевана, и в уртах подсчитывали потери, из штаба вдруг поступал приказ эвакуироваться, и пехота уходила с высоты, не доумевая, зачем были нужны все эти жертвы. Как с горечью заметил потом Бред Брэк, один из участников тех боёв: "Мы воевали за холмы с кучкой праха на вершине". Частенько ошибалась разведка. К примеру, она доносила, что в деревне неподалеку от Сайгона находится партизанский склад боеприпасов, а рядом с деревней есть ровная площадка, на которую вполне могут приземлиться вертолеты. Срочно разрабатывалась операция по захвату склада. В четко обозначенное время вертолеты начинали высаживать десант. И оказалось, что ровная площадка — обычное болото, в которое солдаты проваливались по пояс, а то и глубже. Выбравшись оттуда и обыскав деревню, грязные злые американцы обнаруживали впечатляющий арсенал: три старых ружья и пару штык-ножей. Склада не было и в помине. Вязцы уничтожила мост, а на следующий день он снова функционировал. Налёт повторяли, теряя самолёты и лётчиков. Проклятая переправа через 2 дня снова работала. Далеко не сразу лётчикам разрешили обстреливать позиции ЗРК и аэродрома. мотивируя это тем, что, дескать, Штатам не нужны проблемы с Советским Союзом. Что ракеты у вьетнамцев именно советские, американская разведка знала аж с 1965 года, но у нее не было уверенности, что комплексы настоящие и что в их расчетах нет русских. И лишь когда потери авиации от действий зенитчиков стали возрастать, летчики получили добро на атаки. Но и тогда эти удары не были достаточно эффективны. В 1967 году министр обороны США Роберт Макномара признал после операции по уничтожению вьетнамских авиабаз на аэродроме Фукьен под Ханоем, базируется 11 истребителей. Казалось бы, следует уничтожить их там одним ударом, но неизвестно, сколько мы потеряем машин, если попытаемся это сделать. Очень может статься, что наши собственные потери во много раз превысят вьетнамские. Главные сражения между тем гремели в джунглях и горах Южного Вьетнама. В рядах Вьетконга воевали уроженцы как Северного, так и Южного Вьетнама. И уже они были хуже обучены, но лучше знали местность, а северяне были куда лучше вооружены и подготовлены, и их оккупанты считали более опасными противниками. Жили и воевали партизаны примерно в одних и тех же условиях: нехватка бы припасов, однообразное питание, рис и рыба, а то и просто один рис. Тесные подземные бункеры. И тем не менее, ему удавалось держать американцев и правительственных солдат в постоянном напряжении. Никто из них не мог чувствовать себя в безопасности, даже в столице Южного Вьетнама Сайгоне, не то что в джунглях. Хитроумные ловушки, капканы, ямы с отравленными кольями, мины, с оружием буквально на коленке. Но от этого не менее смертоносные А также всяческие мелочи, вроде толчёного стекла в содовой воде, снайпера в джунглях и прочих тропических радостей. Всё это доставалось тем, кого нелёгко забрасывало во Вьетнам. Американских солдат нельзя было называть трусами, но эта война была им не по душе. Солдаты всё неохотнее уходили в джунгли, где их ждала смерть. Никто из них не знал, удастся ли ему выжить там и вернуться домой. Лес давил на психику, заставляя ежеминутно ожидать выстрела в спину. Нередко стрельба начиналась тогда, когда этого никто не ожидал. Солдаты теряли друзей и оставались жить с чувством вины за своё везение. Восемнадцатилетний парень в таких условиях быстро зверели и к концу командировки превратились в убийц. Убивали партизан, потому что те стреляли, убивали мирных жителей. потому что такие могли выстрелить вслед. Убивали даже скот в деревнях, просто так. Партизаны не оставались в долгу и в ответ устраивали засады патрулям, обстреливали аэродром и базы американцев, сжигали их бронетехнику и самолёты. Янки потом обыскивали деревни и арестовывали любого, кто оказался им соучником партизанов. И иногда такие обыски заканчивались жуткой резнёй. Как это произошло в южно-вьетнамской деревушке Милай? Американские солдаты, приняв мирных жителей за вьетконговцев, убили свыше 500 безружных крестьян. Страшные фотографии облетели мир: грешные хижины, лежащие тут и там трупы стариков, женщин и детей, канавы, заваленные изрешечёнными телами. Один из участников той бойни заявил: Несколько сначала стреляли потому, что приняли крестьян за вид конгровцев, а потом стреляли потому, что боялись, остальные откроют ответный огонь. Психика воюющих ямки не выдерживала колоссального напряжения, и они срывались, превращаясь в дикарей. Не редкостью были коллекции отрезанных ушей или фотографии с трупами убитых брагов. Правда, крыша съезжала далеко не у всех. Так в том же Милае И лот Юс Томсон не побоялся преградить своим вертолётом путь озверевшей пехоте, и его бортстрелок Лорен Скилберн держал озверевших марпехов на мушке пулемёта, пока борт-инженер Глен Андриотта искал в груде тел ещё живых тяжело раненных крестьян и затаскивал их в вертолёт. Эти же парни вывезли уцелевших в ближайший американский госпиталь. Честь и хвала этим американцам. Снимаю перед ними шляпу. Разумеется, США пытались договориться с северянами, но безуспешно. Те соглашались прекратить поставки партизанам лишь в том случае, если США откажутся от поддержки южно-вьетнамского режима и прекратят бомбардировки. Однако американцы заявляли, что защищают Южный Вьетнам от агрессии и потому не собираются уходить оттуда. Обмен ударами продолжался. От вторжения на север... Американцы фудирживала пожалуй только опасение, что в войну вступят Китай и СССР. Тогда конфликт почти неизбежно перерос бы в глобальную войну, возможно, с применением ядерного оружия. Приходилось ограничиваться бомбардировками северных вьетнамских объектов и борьбой с партизанами на юге. А северяне между тем решили покончить с противником одним ударом и, собрав силы, нанесли этот удар. Прямо под дых американцам и их союзникам. 21 января 1968 года северные вьетнамские войска блокировали американскую базу Кхисань, расположенную на стыке границ демилитаризованной зоны и Лаоса. Ещё за полгода до того, в августе 67 года была перерезана дорога номер 9, единственный наземный путь снабжения. И с тех пор всё необходимо На базу доставляли транспортные самолеты и вертолеты. Пятитысячный гарнизон оказался в окружении. Падение к Хесани, как считало союзное командование, сразу открывало северянам путь вглубь страны. Никого почему-то не смущал тот факт, что вьетнамцы и раньше просачивались в северные провинции Южного Вьетнама, мимо этой базы, благо сплошной линии фронта как таковой не существовало. «Чтобы отстоять, Хесань!» Нам нужны только патроны, бабы и свежие бинты, сказал в те дни один из морпехов. Но доставить воссождённый гарнизон хотя бы необходимый минимум боеприпасов и продовольствия было очень тяжело. В Вьетнаме обстреливали любой самолёт, приближающийся к базе. Тем не менее, транспортники продолжали летать туда. Спешно разгрузившись и приняв на борт раненых и убитых, они шли на взлёт, а вокруг полосы робались мины и снаряды. Иногда в час на базу подало стуй большинство рядов. В ответ американцы выпускали по горам ещё больше, но не всегда успешно. В один из февральских дней северянам удалось подбить прямо на полосе один из грузовых Геркулесов, который так же и сгорел. После этого лётчики предпочли сменить тактику и отныне сбрасывали грузы с парашютами, пролетая над базой, но не приземляясь. «Фантомы» и «Скайрейдеры» наносили удары по позициям вьетнамцев вокруг Хесани. Заодно к этому привлекались стратегические бомбардировщики Би-52, за один вылет сбрасывавшие на врага до 30 тонн бомб. В штабах все были уверены, что вьетнамцев быстро разобьют. Впрочем, уже через неделю эта уверенность сильно пошатнулась. Пока внимание американского командования. Было приковано к Хисани, Вьетконг провел последнее необходимое приготовление. А 30 января 1968 года, в канун Вьетнамского лунного нового года, называемого ТЭД, началось восстание. Обычно в эти дни соблюдалась негласная договоренность на прекращение огня. Но на войне, как на войне, перемирие было нарушено, и Южный Вьетнам превратился в клокочущий вулкан, Вьеткунговцы совместно с регулярными частями северо-вьетнамской армии атаковали ряд городов и военных баз, застав американцев врасплох. Уэст-Мордленд лихорадочно ломал голову над тем, что делать дальше. И ему уже стало ясно, что блокада к Хесани была лишь отвлекающим маневром. А бои уже шли в Дананге и Плейку. Гремела стрельба и в Сайгоне, где партизаны ворвались даже в американское посольство. В некоторых деревнях и городах Вьетконг прочно установил свои власти и законы. По всей стране шли изтощанные бои. Катастрофа казалась неминуемой. Глава 1. В ожидании бури. Март 1968 года. Ханой. Чем дольше шла война, тем большим количеством легенд она обрастала. Не без помощи платных на сенсации журналистов самой живучей была такая: на стороне сибирян воюют русские. А часть журналисты были правы. Так расчёты зенитно-ракетных комплексов поначалу состояли лишь из советских специалистов, ибо в Вьетнамецы не умели обращаться со сложной аппаратурой. Большинство американских самолётов, сбитых силами вьетнамских ПВО в 1965-66 годах, были заслугой именно советских зенитчиков. Однако постепенно вьетнамцы учились и заменяли их на боевом посту. Во Вьетнаме также действовали советские разведчики, занимавшиеся получением новых образцов вооружения, ракет, бронетехники и оборудования. Чаще всего они осуществляли осмотр мест падения самолётов, но порой доходило и до боевых операций на территории противника. Говорят, Однажды разведчики сумели угнать у американцев боевой вертолёт. Правда это или нет, сказать трудно. Зато достоверно известно, что советские моряки в ряду с кубинскими, польскими и китайскими коллегами доставляли во Вьетнам самолёты, ракеты, взрывчатку и стройматериалы. Однако их корабли были гражданскими и не несли никакого вооружения. Груз в накладных также указывался отнюдь не военный. Например, продовольствие И даже таким нейтралам, прорваться в Хайфун было сложно. Танкинский залив в ряде мест был заминирован, да и американские патрули периодически проверяли идущие на север суда. Семпорт нередко бомбили, а бомбы, как известно, не разбирают ни трауты, ни враг. Этим, пожалуй, и участие советских специалистов в той войне исчерпалось. Да и о степенях неизвестно лишь спустя много лет. Тогда же Советские газеты молчали о своих героях. С лётчиками всё было ещё более туманно и неясно. Американцы утверждали, что на стороне северян воюет целая истребительная эскадрилья, укомплектованная исключительно советскими добровольцами. Писали, что ею командует некто полковник Томб, советский офицер, настоящая фамилия которого Магило. По другой версии, полковник носил имя Тун. и был вьетнамцем. На счету одного лишь Томба, по словам Акулпера, к концу января 68 года уже было 10 сбитых самолётов. Публиковались даже фотографии его МиГ-21 с номером 4326, на борту которого действительно было нарисовано 10 звёздочек. К 72-му году их станет 13. Однако советская страна факт существования подобного подразделения отрицала. равно как и вообще присутствие своих военных в стране. На деле русские летчики лишь обучали вьетнамских пилотов. Воздушные бои с их участием были столь редки, что их можно было пересчитать по пальцам. Да и то сказать «бои», ведь они чаще всего летали не на истребителях, а на безоружных спарках. Но всей правды, как всегда, никто не знал. Впрочем, нет. Был один человек. который знал об этом больше других, но по долгу службы ему приходилось молчать. Это был никто иной, как главный советник по военно-воздушным силам, генерал-майор Евгений Антипов. Жил он в Ханое и именно отсюда осуществлял руководство деятельностью советских лётчиков-инструкторов. Было их не так много, и большинство он знал лично.